9, некоторое время мы стоим под нависающим над нами зданием, смущенные его убогостью, контрастирующей с тем, как выглядим мы со стрелками на брюках, фитнес-часами, костюмами-футлярами, кожаными туфлями и белоснежными рубашками, а также с галстуком в воротнике шефа, отутюженным так старательно, что ему трудно опустить подбородок. Опомнившись! Мы проходим через пахнущий мочи подъезд на второй этаж к группе мужчин, столпившихся возле распахнутой настежь двери в квартиру. «Похороны тут?» — спрашиваю я. Несколько секунд они недоверчиво осматривают нас, будто экзотических зверей в зоопарке. «Тот!» — подозрительно отвечает пузатый смуглый мужик и протягивает мозолистую руку, чтобы поздороваться пряча вторую за спиной, в которой дымится зажженная сигарета. Через заваленный обувью коридор мы проходим в душную комнату без мебели, сплошь застеленную матрасами. На матрасах сидят женщины. Будто по команде они театрально начинают причитать. Мы опускаемся перед ними, неловко обнимаем за плечи, выцеживаем соболезнования. В центре круга женщина, вопящая громче остальных. Она выглядит привлекательно, в отличие от остальных не обабившись раньше времени. Ее полноватость уместна и приятна, полные губы напомажены, а брови подведены. Я догадываюсь, что она — вторая супруга погибшего. Находясь в середине круга женщин, она все же кажется отделенной, а воздух в комнате будто заряжен электричеством тлеющего конфликта. Не выдержав напряжения, я сбегаю в коридор. Он кто? спрашивает меня молодой коренастый парень, судя по знакомому голосу, старший сын погибшего. Мы с ним утром созванивались, чтобы договориться о нашем визите. «Кто?» «Не понимаю вопроса я». «Ваш шеф», — уточняет он, раздражаясь, бросая на меня нехороший взгляд. «Канадец», — отвечаю я. М -м -м. тянет он уважительно. «Тут моя очередь осуждать» за то, как простые люди благоговеют перед белыми иностранцами. «А... жена...» — кивает он в сторону супруги шефа. Местная, говорю я, с интересом наблюдая за его реакцией, удивлением, а после пренебрежением. Вскоре нас рассаживают за столом в главной комнате и предлагают скромное угощение рядом со взрослыми мужчинами, такими же угловатыми и смуглыми, как те, которых мы встретили ранее враждебное молчание затягивается так долго что я начинаю бояться за нашу безопасность когда за стол садится пожилая полная женщина в туго завязанном на голове платке я успокаиваюсь при женщинах убивать они нас не станут судя по ее хозяйским повадкам я понимаю что мы в ее доме и что она первая жена погибшего мы делаем вид что едим отламывая от лепешек по кусочку горе какое «Сердце не выдержало!» Вдруг прерывает молчание она. «Пост держал, а на улице жара, и таблетки от давления не пил!» Начинает она. «Я супруга! Законная!» С нажимом произносит она, презрительно обращаясь к стене, за которой находится комната, где осталась та, которая увела ее мужа. «Вот сыновья мои старшие без работы ходят, нигде не берут!» Она показывает рукой на двух парней за столом. «Вот младший. Инвалид. Несчастная душа. Отец кормильцем был. С лечением помогал». Я оборачиваюсь и замечаю мальчика лет восьми. Он стоит, прислонившись к шкафу, и бесцеремонно смотрит на меня. Синдром Дауна. Будто этим несчастным людям не хватало ни взгод, А тут еще природа добавила. Словно услышав мои мысли, мальчик собирает слабую ручку в кулак и грозит им мне. Я смущенно отворачиваюсь. Мать держит паузу и вводит по нам нахальный взгляд бесцветных глаз. Ответить на очевидный, но не заданный вопрос должен шеф. Но он молчит, покручивая ложку в стакане чая. На помощь приходит коллега. От лица компании мы выражаем вашей семье глубочайшие соболезнования и выплатим в помощь родственникам годовую заработную плату. Отчеканивая каждое слово, официальным тоном заявляет она, будто зачитывает поздравления. Лица присутствующих светлеют, губы растягиваются в улыбке, даже воздух кажется легче. Женщина одобрительно кивает. Покончив со ощепительным делом и попрощавшись, Мы выходим из-за стола. Толкаемся в тесной прихожей, выискивая туфли в груди чужой обуви, и торопимся выйти. И вдруг, переступая порог, я ощущаю легкое прикосновение к ноге. Опять мальчик. Он стоит возле меня и снова смотрит в глаза, пристально и не моргая. Я жду. Он молчит. Потом вдруг хватается цепкими пальцами за штанину, тянет к себе. И когда его лицо оказывается на уровне моего уха, едва слышно шепчет одно слово, от которого приподнимаются волосы на затылке. «Готовься», — шепчет он, грозит кулаком и уходит в глубину квартиры.